Глава 20. Дилемма. Вроде вкусно, но обливать все равно охота. В голове появились красочные картинки. Я до каждой детали вспомнил, как выглядела нога этого злочастного лося раньше. Не забыла про кусочки гнилых мозгов, налипших на пропитанную дерьмом шкуру. И я это прямо сейчас ем. Нет, давал я эту ногу из лучших побуждений. Понимал, что ее хорошенько обработают, помоют и приготовят. Но по задумке этим мясом должны были кормить тех, кто не знает его прошлого, то есть всех, кроме меня. Но у меня стальная воля, внутренняя сила, духовная энергия и все в таком роде. И потому я попытался проглотить застрявший в горле кусок. Теперь мне с этим жить, и как зло я единственный в округе кому нельзя стереть воспоминания кому угодно можно а вот именно мне облом спасибо тихо буркнул я оставляя от себя тарелку с недоеденным стейком это можете выдать любому желающему вам не понравилось все сотрудники кухни уставились на меня в ожидании вердикта чувствую себя ресторанным критиком столько внимания что аж немного не по себе шикарно я показал большой палец и, посмотрев на мясо, снова еле сдержал рвотный рефлекс. «Залить зельем здоровье, что ль «Теперь расскажите, почему наши люди жрут говно?» Впрочем, я-то умом понимал, но хотелось услышать, насколько все плохо непосредственно от тех, кто занимается продовольствием. Система устроила подлянку. Вся еда, весь алкоголь и любое питье, кроме воды, стали непригодными к употреблениям. Берешь булку, откусываешь, а во рту у тебя будто кусок резины. Если все же проглотить эту дрянь, она выйдет наружу в неизмененном виде. Благо, хоть вода осталась. Если система заберет ее, этот мир обречен на вымирание. Тут без вариантов. Буду летать призраком и смотреть, как остатки человечества сражаются за самую последнюю серую картофельну. А по итогу из нее выпадают сухарики. Надеюсь, на такую систему не пойдет. Ей нужны зрелища, так ведь? «Ладно, понял», — выдохнул я, выслушав подробный отчет. «Все довольно плохо на самом деле. У нас на все поселение осталось около двух сотен серых картофелин и тридцать зеленых. По пол картошки на человека? И это нам хватит на день максимум. Да уж, если у нас все так плохо, то каково сейчас другим? Добыча их замедляется с каждым днем, ведь в лесу мертвецов становится все меньше. Звери снова занимают свою территорию. очищает дом от мертвичины, и до нашего купола доходят лишь единицы. Надо решать вопрос с производством еды. Чувствую, скоро Гоша получит еще кристалл, и остается надеяться, что он не сторчится от этого окончательно. И так уже дерганом стал. Но вариантов нет. Растворившись в воздухе, я подлетел к большому столу и вытащил из интеря тысячу серых картофелин, а следом в качестве вишенки на торте осыпал сотню зеленых. Получилась немалая гора. На столе она не поместилась, и большая часть осыпалась на пол. Кухарки же сначала не поверили своим глазам, а потом поднялся гвалт, и все они принялись собирать мои подарки в инвентарь. Интересно, будут ли воровать? Нет, ни одной из женщин не появилось даже подобной мысли. Возможно считать их чуть ли не лучше дематериализации. Когда можешь доверять своим людям, жизнь становится проще и спокойнее. тот же император несмотря на свою несокрушимую мощь спать спокойно точно не мог ему приходилось постоянно оборачиваться запугивать своих подданных и сжигать каждого кто только попал под подозрение в измене и судя по полученному инвентарю был он явно мнительной личностью кам э я появился за спиной эльфийки хотел откликнуть ее по имени но в последний момент понял что точно не помню это самое имя команда все верно Улыбнулась она, показав длинные острые зубки. «Бррр! Такая и куснуть может при желании!» К моему сожалению, она, как и бык, также постепенно ассимилируется в нашем поселении. К сожалению, потому что в ее мире было два вида одежды. Боевая, что закрывала все тело, в том числе и плотным плащом, и обычная, повседневная. Так вот, повседневная одежда состояла из пары тряпочек, что минимально скрывали лишь интимные места. Но вот теперь она ходит в мешковатой футболке и широких штанах. Какой блюдок вообще выдал ей это? Уверен, что кто-то из девок. Все же фигуры у нее загляденья. Скорее всего, просто из зависти. А плюс ассимиляции в том, что ее брат теперь не рассекает по поселку в Стрингах, который ему в шутку выдал кто-то из местных балбесов. Эльфу подобный наряд понравился, так что он с удовольствием носил его не снимая. Так что подобный плюс легко и покрывает всевозможные минусы. команда попытался я в очередной раз запомнить уже её имя. «Да бесполезно, надо записать». «Стала ли ты повелителем пламени, команда Улыбка сразу пропала с её лица, и девушка стыдливо опустила взгляд. «Нет», — виновато пролепетала она. «Да», — протянул я. «Досадно. Могли получить поистине мощного воина». Я бы обложил ее лично 90% налогом и отправил нагибать целые орды мертвецов. Эх, мечты. Надеюсь, ничего не взяла? Найдем тебе редкий класс, не переживай. Взяла. Еще более виновато пропищала она. Но прежде чем у меня на лбу от досады начали лопаться вены, синяя красавица подняла руки и быстро продолжила. Эпический. Я успела взять эпический. Очень сильный. В нашем мире не каждый правитель мог похвастаться таким. Властитель тени. Звучит неплохо, на самом деле. Круче только золотой класс, но остается лишь гадать, чем именно. Ведь и у команды все неплохо. На десятом уровне она уже умеет создавать двойника, ровно как и моя куртка. А также сливаться с тенью, перемещаться в темноте с удвоенной скоростью, наносить дистанционные удары и много чего еще. Я со своей демоториализацией выгляжу рядом так себе. ведь действительно У остальных боевых классов есть множество возможностей. Тот же владыка пламени или кем там был император мог использовать великое множество способностей, используя один межклассовый навык — зажечь себя, зажечь толпу, превратиться в комету, летать или запускать огненные шары. Ограничен он лишь собственным воображением и количеством маны. А я — раствориться в воздухе и размахивать гасилом. Хм, но я жив, а он нет. И это в битве даже не один на один. Ему помогала армия, а я своим сказал прятаться под куполом. Выходит, махать гасилом не так уж и плохо, но за девушку рад. Пусть где-то в мире появился новый, очень мощный огненный маг, но зато в нашем поселении теперь есть очень подлые и незаметный убийца. Если учитывать еще и ее расовые особенности, то тем более применение ей найти точно получится. Группа. Каспофилы. Касп. Призрак. Команда. власти тени. До нового испытания. 21 час 57 минут 35 секунд. А вот это совсем другое дело. Чисто случайно заметил новую кнопку. На ней изображены несколько человечков, и потом понять, за что она отвечает, было нетрудно. Первым делом я вышел из старой группы. Раньше я не хотел управлять людьми, и потому делегировал эти полномочия Бурому. Правда, они у него есть и сейчас, вот только совсем в другом ключе. Создать нового оказалось нетрудно. И стоило мне кинуть приглашение синякожей красавицы, как она мило улыбнулась мне, и её имя сразу появилось в списке бойцов. И эта группа выглядит куда симпатичнее. В списке нет серого цвета вообще. Нет слабых бойцов, которые в случае опасности или погибнут, или будут прятаться за моей спиной. Бурый бы не помешал. но надо ли оно ему? «Испытание будет завтра», напомнила я девушке на прощение. «А ты обязательно потренируйся во владении навыками. Они точно мне пригодятся». Видимо, желая продемонстрировать мне свои возможности, эльфийка подмигнула и превратилась в черную точку, что стремительно направилась куда-то за купол. «Ага. Интересно, почему тот мужик не показывал подобного? Скорее всего, у каждого существа или человека возможности класса будут проявляться по-разному». Об этом я думал уже множество раз. Взять того же Антона. Он может разрабатывать светильники, инструмент, да даже роботов. А получи его класс кто-то другой, он бы делал автомобиль или наоборот, взялся бы возрождать телефоны с яблоком на крышке. Да и в фоне Антон выглядит еще не таким дураком, кстати. Так, кого я еще хотел взять в команду? Найти Зорна не состояло труда. Правда, и не ожидал от него такого поведения. Всё же застал я его за тем, что он прятался за углом здания и смотрел куда-то вглубь посёлка. Пришлось некоторое время покружить над мёртвым идиотом, чтобы понять, что он наблюдает за своей внучкой, украдкой. «Она меня не примет!» Эта мысль постоянно крутится в его мёртвом сознании и избавиться от неё он никак не может. Я могу с этим помочь. Вселить уверенность, заставить Машу принять своего деда таким, какой он есть. даже если она испугается, но не буду. Такие вещи должны решаться сами собой, без вмешательства посторонних. Но направить его в правильное русло я все же смогу. «Боишься?» — появился я у него за спиной. «Я бы тоже боялся». «Не факт, конечно». Близких родственников у меня и до апокалипсиса не было, так что понять его действительно сложно. Он лишь мельком взглянул в мою сторону и продолжил наблюдение, не проронив ни слова. Так мы и простояли несколько минут, не в силах найти подходящие слова. «Слушай, ну от тебя даже мертвичина не воняет», попытался я хоть как-то успокоить товарища. Но, судя по его взгляду, удалось мне это слабо. «Вон, Гошу как будто верблюд высрал. Вообще нюхать его не советую. Вот он настоящий зомби, а ты так, от человека хрен отличишь», пожал я плечами. «Все». «Сделал все, что смог». «Это потому, что Гошу и правда высрал вереблюд», — прохрипел Зорн, снова повернувшись в сторону импровизированной детской площадки. «Это понятно и по запаху, и по уровню интеллекта». «А кто, кстати, сделал эту детскую площадку?» «Точно помню, что не было. А сейчас горки, качели, да даже песочница есть. И зомби, имитирующие пони. А вообще, откуда у нас такая куча детей? Не могли же нарожать столько». «Тут не поспоришь, да?» — почесал я затылок. «Но все же, почему не скажешь ей? Она очень хочет увидеться с дедушкой. Я когда эвакуировал ее из того поселения, все уши мне прожужжало. Когда увижу дедушку? Когда увижу дедушку?» «Ну, увидит. Он знает, что я зомби. Я мертвец! Понимаешь?» В его речи впервые за долгое время появились эмоции. «В прошлый раз он показывал их, когда я вернул ему воспоминания». А так я вижу, что она в безопасности, и я сделаю все, чтобы так оставалось впредь». «Ух, какая экспрессия!» Его и без того хриплый голос приобрел ручащие нотки, а глаза в темноте блеснули желтоватым огоньком. «Боюсь представить, что случится с врагами, если они решат прийти сюда». «Ссыкло», — заключил я. «Ну да ладно, принимай приглашение». «Группа. Каспофилы. Касп-призрак». «Команда, властитель тени. Зорн, владыка мертвых. До нового испытания. 21 час 42 минуты 18 секунд». Он даже класс получил. Совсем очеловечился. Глядишь, со временем даже задышит, а то и вовсе будет ходить в туалет, как все. «Хм. А можно ли справлять нужду прямо в инвентарь? Надо будет попробовать. Было бы очень даже удобно. И класс у него никакой не серый, а самый, что ни на есть, эпический». Хотя тут у меня и не возникало сомнений. Мужик действительно сильный, и подобных ему я пока не встречал. Даже странно, что не золотой». «Каспофилы? Серьёзно?» — скривился владыка мёртвых. «Блядь! Даже от тебя подобного полёта фантазии не ожидал!» «Ну а что? Нормальное же название!» Не став влезать в отношения зомби и маленькой девочки, активировал дематериализацию и взлетел как можно выше. А он подрос, люди без дела не сидят и уже начали строить жилой квартал. Несколько зданий уже отстроено, и, судя по возводящимся новым, квартирки там будут микроскопическими, но сразу с отоплением, канализацией и прочими привычными нам прелестями жизни. А мне осталось добрать еще двоих. Понятно, что стоит взять быка, но его где-то носят черти, а гоняться за ним я не собираюсь. Как появится на горизонте, так и приглашу. Но последним таково взять? Помнится, перед отправкой в Японию ко мне прибежал какой-то пухляк. Он хвастался редким целительским классом и обещал полную медицинскую страховку, если мы возьмем его с собой. Мы его не взяли. Ну и плевать, лечить он все равно будет безвозмездно. Нужен ли он нам в команду? Вот в этом не уверен. По крайней мере, меня исцелять нет смысла. грогой так не прошибешь. Зорно это исцеление по боку. а команда и вовсе не пропадёт. Если что, зелье выпит не развалится. Так что пухлый мимо. Остаётся вопрос, откуда он получил свой класс. Лично я знаю лишь одного редкого целителя, и живёт он как раз в городе, в часе лёта от поселения. Пусть по миру разбросаны и другие подобные, но что-то мне подсказывает... Ладно, плевать, посмотрю, о чём думает Бурый. Найти его несложно, ведь основное время он проводит около стелы или записывает что-то в тетрадь, но стол стоит как раз рядом. «Ох, как же все это за... и «Я с тобой полностью согласен», наблюдал за его мыслями межсекунды, а уже понял всю суть. Понял, принял, не трогаю. Даже появляться не стал. Бедолага обхватил своими ручищами голову и потел надведением какой-то статистики. «Видать, стройматериалов не хватает, а купить не на что, ведь кристаллы-то я все потратил». Хотя и стоит они не сказать, чтобы дорого. В городах есть множество лагерей, что только и заняты добычей бетона. Некоторые демпингуют и выставляют тонну этого материала всего за пару серых кристаллов. Правда, подобные сделки закрываются в течение всего пары секунд, и надо постараться, чтобы успеть фортуну за хвост уцепить. Но минут десять попыток, и я приноровился, нахватав то тут, -то, то, то там всевозможных ресурсов по крайней низкой цене. Скорее наш склад наполнился пятью сотнями тонн камня, железа, песка и прочего строительного мусора. Могу себе позволить. А так, глядишь, поселение преобразится. Пусть пять сотен тонн капля в море, минимум половину сожрет система. Но этого точно хватит на легкий старт. А опыта у нас в казне прибавилось. Почти все приблуды, созданные Антоном, купили сразу. Пара позиций по какой-то причине лежат, но, скорее всего, там я просто заломил цену. Не стал говорить Бурому, что проблема с ресурсами решена. Пусть сначала закончит свои записи, вычислит всё, а потом приятно удивиться и поймёт, что потратил нескольких часов своей жизни напрасно. Кого выбрать пятым? Хм. Группа Каспофилы. Касп — призрак. Команда — властитель тени. зон владыка мёртвых. Коман — мастер клинков. До нового испытания, 21 час, 28 минут, 54 секунды. Эльф молодец, выбрал что-то себе подходящее. Не знаю, дружил ли он с клинками, но, насколько я помню, в мыслях синекожей всегда мечтал сражаться в ближнем бою. Но приходилось пользоваться луком, отдавая дайн каким-то там традициям и привычкам. Он принял предложение сразу, как только я кинул запрос. класс у него синий, и направлен он исключительно на размахивание двумя мечами. Надо будет посмотреть, на что вообще может быть способен подобный воин. Этот глаз мы добыли в сражении с японцами. Если мне не изменяет память, именно Грок одолел мужика, что яростно размахивал двумя мечами, скакал, сверкал яркими вспышками. Но мощный кулак попросту прибил его к земле, а следом отработала копыта. Кстати, о нем. Ждать Рогатого можно хоть до посинения, так что есть смысл сразу отправить ему приглашение наступление в группу. Группа Каспафилы Касп Призрак. Команда Властитель тени Зорн, Владыка мертвых. Команда Мастер Клинков Грок, Повелитель пламени. До нового испытания 21 час 28 минут 54 секунды. Вдалеке послышался до боли знакомый яростный рык, и в следующую секунду столб пламени ударил в небосвод. Округо озарила яркая вспышка, но на этом ничего не закончилось. Удивлённые люди, что выбежили из домов, Смогли увидеть вдали освещающий горизонт закручивающийся огненный смерч, кто постепенно двигался в нашу сторону. Бойцы сразу подоставались и на оружия и броню, принявшись спешно накидывать всё этого на себя, а из уже показался медведь. А я просто стоял и мотал головой. тупой рогатое чудовище! Иначе этого придурка и не назовёшь!»